Старший из бойцов. Уже в аэропорту я издалека вижу очаровательную чертовку – Настю. Нет, я вообще не планировал с ней встречаться. Максимум позвонил бы ей после всего и напомнил о том, что мы собирались в горы за редким растением. Но похоже на то, что ее дядя все-таки очень радеет за свой род. Действительно, если я женюсь на Анастасии, то связь Орловых и Быковых будет еще более тесная. Другой вопрос, что быковые гораздо сильнее и влиятельнее. Неужели мое появление на шахматной доске настолько перевернуло баланс в понимании Петра Юрьевича? Без лишнего бахвальства шанс такой все-таки есть. Хотя нельзя исключать и того, что у него есть инсайдерская информация насчет нашего главного родового актива — завода ПАДов. «Я пойду к стойке регистрации?» — спрашивает Аманда, глядя на меня. «Да, конечно». Отвечаю я, а между тем коварная планинка все ближе и ближе. «Аманда, я с тобой», — спешно ретируется Никита. «И остаюсь я только в окружении бравых бойцов». Впрочем, Анастасия, они нисколько не смущают. «Алексей, а куда это ты собрался?» — спрашивает эта голубоглазая блонинка в белом плаче и на высоких каблуках. Причем она так выразительно недобро на меня смотрит, будто бы я потерял ее любимого песика. Хотя такому типу девушек свойственно не показывает свою слабость, будь то даже грусть. «Срочные дела, Настя» отвечая ей. Делаю шаг вперед и приобнимаю за талию. Но лишнего себе не позволяю. Все-таки мы благородные, тем более на людях. Случайно цепляю взглядом своих гвардейцев и Федотова с довольной улыбкой в частности. Чего стоим? Аманда и Никита вас уже ждут. Есть, господин! Радостно отвечает глава гвардии и смотрит на парней. Шагом марш! Хм, а ты властный! Шепчет Анастасия теплым перышком мне на ухо. Она прижимается ко мне все сильнее. «Да?» «Не замечал», — отмахиваюсь я. «Ладно, я понимаю, дело рода, что-то важное». Уже совершенно без напускного недовольства, говорит Настя. Она рядом со мной, оттого расцветает и улыбается. «Только не забудь про наш поход в горы». «Разумеется», — отвечаю я и отстраняюсь. Один быстрый шаг, ее губы касается моих. После она резко разворачивается и ступает к выходу и только через несколько шагов бессмолвно взмахивает рукой. Да, прощаться она определенно умеет. До сих пор чувствую вкус ее губ. А все-таки никакая она не стерва. Лишь любит поиграть. Вернувшись в Новосибирск на самолете, мы отправляемся в поместье. Время еще не позднее, но какие-то важные дела не провернуть. Только я вхожу в свой дом, как раздается телефонный звонок. «Алексей, наконец-то ты вернулся!» «Нам нужно срочно встретиться», — звучит голос моей хорошей знакомой из рода Лазаревых. И как только узнала, хмыкаю я, впрочем, всерьез эту тему даже не вижу смысла обсуждать, а потому продолжаю. «Не поверишь, Анна, мне тоже нужно с тобой встретиться», — говорю я холодно. А сам невольно вспоминаю ее лицо, ее манеру держаться и запах духов. И еще то, как однажды мы проли вечер законной прогулкой. «У тебя хорошие новости?» Будто притаившись, спрашивает она. «Это не телефонный разговор, а у тебя?» «Тоже не телефонный», — вздыхает она. «Что же, выбирай время и место встречи». «Презентация пада, нелегальные гонки, конная прогулка». Перечисляет Анна. «Я понимаю, что нас связывает несколько больше, чем то, что мы оба близнецы». «Почему бы нам просто не посидеть в роскошном ресторане, вечером, под открытым небом, Мне определенно нравится такой вариант. Соглашаюсь я. Большую часть дня я и Аманда мониторим ситуацию с Быковыми и организацией Близнец. Каких-либо признаков того, что враги выше на меня, нет. Новых терактов или случайных смертей тоже не происходит. Еще несколько часов приходится уделить рутине, будь то созвона с Уркиным или серыми артефакторами. Лишь к вечеру я иду в гараж чтобы же оттуда выдвигаться в ресторан. Никита сидит за рулем белого стрижа и ждет меня. Что до гвардейцев, то мощное сопровождение мне не помешает. В этот раз со мной едут абсолютно все — стрижи и бизон. «Ресторан под открытым небом!» «Едем, господин!» — услужливо улыбается Никита, после чего машина срывается с места. «Добрый вечер, Алексей Федорович!» Улыбается мне официантка и низко кланяется. Делаю вид, что почти не замечаю, насколько она неестественно себя ведет и пытается выслужиться. Да, в ресторан я приехал без записи, но девушка меня все равно узнала. Причем это в моих глазах совсем не добавляет ей плюсиков. Работники этого ресторана, я уверен, должны знать о благородных города. «Здравствуй», — отвечаю без лишних эмоций. «Мне нужен столик в месте, где меньше шума». «Разумеется, господин». Официантка просит жестом идти за ней, что я и делаю. Здесь, под открытым небом, царит прохладная тишина. Ее нарушают лишь разговоры благородных и звон бокалов. Воздух пенит свежестью, запахом разнообразной еды, а еще иногда доносится аромат женских духов. Приглушенный свет льется из фонарей, что возвышаются над столиками. Он выхватывает из полумрака улыбки, изящные жесты и алые блики в бокалах вина. Лучший столик согласно вашим критериям, Услужливо улыбается официантка. «Благодарю». Усаживаюсь на стул и смотрю время на наручных часах. Анна Лазарева должна появиться через две минуты, если только она не заиграется благородных, отчего может нарочно опоздать. «Вернусь снова, когда вы будете готовы сделать заказ», — говорит официантка и уходит. «Чтобы не терять заря время, я открываю меню и выбираю блюдо, которое бы хотел попробовать, а еще напитки и десерты». Все здесь чертовски привлекательно на вид, а уж описание блюда слюнки текут. Минут через 10 появляется она. Анна Лазарева, с собственной персоной. Пламя в человеческом облике. Длинное платье из алого шелка, струящейся по стройной фигуре, подчеркивает каждое движение. Немалых размеров гранат на ее изящной шеи заметно поблескивает, вторят ему серьги-капли. Ее поступь легка и уверена. Рыжие волны волос покачиваются в такт шагам. Гости ресторана невольно поворачивают голову вслед за ней по цепной реакции. Разговоры затихают на полусловие. Смотрю Ане в глаза. В ее взгляде нет ни вызова, ни кокетства. Лишь тихая и непоколебимая уверенность. Она точно знает себе цену. Что же, в прошлый раз мы не очень хорошо закончили нашу встречу. И это надо исправлять. «Здравствуй, Анна. Я рад нашей встречи Говорю, я встав из-за стола и отодвинув для нее стул. «Присаживайся». «Привет, Алексей!» Сдержанно улыбается она, а сама то и дело стреляет в меня взглядом. Лишь секунду, но впервые я не понимаю. Она рада меня видеть? Или сейчас вонзит нож, обернутый в шелк, точно в сердце? Первое, конечно. Однако я уверен в этом только потому, что знаю ее как девушку и прекрасно понимаю как близнеца, прошедшего через ту же подготовку, что и я. «Все так официально?» Холодно говорит Анна и открывает меню. «Нам предстоит непростой разговор». «Говорю я без всяких лишних светских бесед». «Да, очень непростой», — соглашается девушка. По ее глазам я понимаю, что тогда в разговоре по телефону она совсем не преувеличивала. Глава 19. Мы с Анной смотрим меню, переглядываемся. Негласно решаем, что сперва следует заказать поесть, а уже затем обсуждать важные дела». «Отличный выбор», — за заискривающе улыбается официантка. «Напитки подать сразу или по готовности блюд?» «Сразу», — отвечаю я. «А вам, госпожа?» «Тоже сразу», — отвечает Анна. Официантка делает пометку в блокноте, вежливо кивает и оставляет нас. Прохладный ветер гуляет по открытому ресторану. Он не столько задувает, сколько просто освежает. И мне это нравится. Не люблю душные помещения». Однако моей огненной спутнице прохлада совсем не по душе. Ее платье слишком открыто для этого вечера. Она, конечно, не признается, что немного не угадала снарядом. Ведь благородная, кое она уже не просто притворяется, а является на все сто, чертовски не любит признавать свои промахи. Но я же вижу, как она мерзнет. Нет, просто не могу спокойно сидеть и на это смотреть. Встаю из-за стола, снимаю пиджак и накидываю ей на плечи. Затем сажусь обратно и жду реакции. Причем от она, она может быть самой неожиданной, но ведь так даже интереснее не так ли? Благодарю, Алексей. Мило и беззаботно улыбается она, а еще перестает трястись от холода. Пустяк. Похоже, именно огненным даром девушка все-таки обделена, иначе бы она сейчас не мерзла. Впрочем, в сторону все это. Официантка ушла, и в ресторане сейчас как раз достаточно шумно, чтобы нас не послушали случайные гости этого заведения. «Так о чем ты хотел сообщить?» — спрашивает Анна, сохраняя на лице игривую улыбку. Однако едва ли ей удается скрыть за ней стревожность и любопытство? В этот момент мне как никогда нужно хорошо отследить ее реакцию. Понять, знает она или действительно пребывает в неведении того, что я буду говорить. Как минимум, тогда я уже точно смогу решить. Очаровательная рыжая красотка напротив друг или враг. Именно поэтому тянусь к салфетке. Мне нужно разглядеть мимику на лице девушки в мельчайших подробностях, хорошо зная, причем по себе, если что и выдаст близнеца, то лишь малейшие сокращения мимических мышц на лице. Причем у меня будет меньше секунды, чтобы их отследить. Проект все еще существует. Говорю я и резко перевожу взгляд салфеток на лицо спутницы. Мимические мышцы в самом деле позволяют понять истинные эмоции. И характеризовать их можно только одним словом — удивление. Самое, что ни на есть, настоящее. Что? Но как? она смотрит на меня так, будто я открыл для нее главную тайну человечества. Именно так. Проект «Близнец» все еще существует. Нет, не может быть. Не столько удивляется, а сколько злится она. Что еще тебе известно? У них были базы в других городах. Не знаю, следишь ты за новостями или нет, но, по-моему, не заметить в «Империи» эпидемию терактов и случайных убийств сложно. Если честно, не особо, — неуверенно говорит девушка, будто роясь в собственных воспоминаниях. Ну, знаешь, все эти дела рода, светские вечера, иконные прогулки, — сдержанно улыбаясь я, продолжая за нее. «Алексей, я просто хочу прожить лучшую жизнь из возможных!» Она пожимает плечами. «И в чем-либо ее обвинить мне сложно» как и я, но, похоже, за место под солнцем придется бороться. Делаю несколько глотков вишневого сока и продолжаю. Не знаю, насколько глубоко укоренился проект. Не знаю, сколько еще его плодов могут ждать своего часа. Алексей, в твоих словах будто звучит недоверие. Хмурится Анна, пристально глядя мне в глаза. Нет, всего лишь предупреждение, Анна. Я улыбаюсь ей в ответ и сам того не замечая, как беру за руку. «Просто будь начеку. И лучше бы тебе не произносить лишнего ни про меня, ни про собственное прошлое». «Разумеется». Соглашается девушка без какой-либо обиды. При этом она не спешит высвобождать свою руку. Лишь делает вид, что ее это мало волнует. Но я-то чувствую те самые приятные мурашки, которые пробегают по нежной коже ее руки. Держу ее еще немного и отпускаю. Оно, конечно, сложно смутить. Но все-таки мы на людях, и лучше бы ее лишний раз не провоцировать» прекрасно знаю, насколько надо тошно к своему образу идеальной благородной девицы. Я тоже собирался какое-то время придерживаться нужного мне образа. Впрочем, сейчас это уже не важно. Ты же знаешь, мои амбиции давно расходятся с замыслом создателей проекта. Я просто хочу жить как аристократка, а не быть орудием в чужих руках. В этот момент я смотрю в ее большие голубые голоса. Красивые, чувственные, но прекрасно понимая, сколько боли скрывается за этим взглядом. Я, как и она, прошел не через самые простые испытания на базе проекта, а потому точно знаю, насколько ей непросто держать эту боль под замком. А иначе никак. Память ведь не сотрешь. Официантка приносит наше блюдо на подносе, элегантно их расставляет, после чего мы продолжаем к долгожданной трапезе, запеченное в собственном соку мясо со сливочным соусом, салат «Цезарь» и прочие вкусности. Ем, наслаждаюсь. Но не могу не думать о том, что у Анны для меня тоже есть серьезные новости. «Ты знаешь моего отца?» «Глава рода и очень влиятельная фигура», — говорит Анна, причем именно слово «отец» дается ей с трудом. «Разумеется, я слышал о нем. Он велел мне укрепить рот. «Эм, Алексей, а ты знаешь, как это делают наследницы?» «Догадываюсь», — хмыкаю я. «Выходят замуж за наследников влиятельных родов». «Верно», — кивает Анна. «Я перебрала в уме множество кандидатур, даже из более влиятельного рода, чем... чем Орловы. Но так ни на ком и не остановилась». «Ты предлагаешь мне заключить с тобой фиктивный брак?» От удивления слегка поднимаю бровь. «Ну или не совсем фиктивный?» — улыбается она. «Как минимум мы могли бы узнать друг друга получше. С учетом нашего общего прошлого, это может быть куда прочнее обычного политического союза». «Узнать получше, значит?» «С удовольствием», — отвечаю я. «Никогда не думал о женитьбе, но она меня так и притягивает, словно мощный магнит». «А что насчет отца?» «Ваш род ведь куда более влиятельный, чем мой». а «Об этом можешь не беспокоиться. Он разрешил мне выбрать любой род, и Орлова отлично подходит. Более того, я же знаю, что ваш завод по выпуску падов скоро будет приносить намного больше денег и влияния» уже не говорю о твоих собственных бизнесах и амбициях, которые точно выходят за рамки того, что доступно Орловым. Я же права?» «Кое-кто очень хорошо осведомлен». В шутку грожу пальцем. «Это моя обязанность?» Анна, как ни в чем не бывало, пожимает плечами. «Подумай над моим предложением, пожалуйста. Я ни в коем случае не тороплю. Знаю, что парни не мечтают о свадьбе, скорее наоборот. Просто у нас может быть общий интерес». «Я могу оказать тебе помощь, как и весь мой род Лазаревых». «Анна, это дико заманчиво?» Прямо отвечаю я. «Но сперва будет получше с тобой познакомиться. Если честно, то до сих пор не уверен, что ты не попытаешься меня убить». Она, чуть перечурившись, смотрит мне в глаза с минимумом эмоций на лице. Я отвечаю тем же, разве что выказываю еще меньше эмоций. Но после как по команде дирижера мы начинаем беззаботно смеяться». Смеяться так, будто бы я снова едва не упал с лошади. После побега с базы проекта у меня совсем не было времени читать книги или смотреть кино. Но, кажется, именно про подобные моменты говорят. Между ними пробежала искра. «Никита, жди здесь, я ненадолго». «Конечно, Алексей Федорович». «Я выхожу из белого стрижа». «Пора бы уже купить и закрыть эту свою давнюю хотелку» да и по карману это не ударит. Но нет сейчас на это времени, куда как более важные дела не ждут». Окидываю взглядом поместье Орловых. Катя в телефонном разговоре сказала мне, что Игорь дома. Именно поэтому я приехал. сестрой встречаюсь уже через несколько минут. Она дожидается меня у входа в поместье и прямо с крыльца прыгает и повисает на шее, как белокурый ленивец. «Я скучала, Леша. Приезжай к нам почаще, а то у тебя все дела и дела». «Обязательно?» Ставлю младшую сестру на землю и улыбаюсь. Как ваша группа, как концерты? Ты не поверишь?» Широко открыв глаза, Катя искренне радуется. «У нравов уже сотни фанатов. Мы записали первый студийный альбом и скоро опубликуем. Очень за тебя рад. Странное чувство. Никогда бы прежде не подумал, что так искренне буду рад успехом, по сути, совершенно чужого человека. Так ты хотел увидеться с Игорем?» Да, это очень срочно и важно. Говорю я серьезным тоном, чтобы сестра вдруг не подумала заманить меня каким-либо развлечением. Он вот только что ушел вместе со Светой в спортзал. Да, не знаешь зачем? Мне ничего не сказали. Сестра попросила не беспокоить их. Ясно. Так, после встречи с Игорем ты уедешь? Катя посмотрела на меня, точно голубоглазая кошка с большими жалобными глазами. Нет. «Послушаю несколько твоих треков, улыбайся ей. Подожду в гостиной». Едва не вопит от восторга сестра. После разговора с сестрой я направляюсь в спортзал. Только вхожу и слышу разговор Игоря и моей второй младшей сестры Светы. Причем разговор явно на повышенных тонах. Похоже, мой братец явно чем-то сильно недоволен. «И как тебе только в голову могло такое прийти?» Злобно спрашивает он, громко топая. «Чем хочу, тем и занимаюсь», — огрызается Света. «Нет уж, ты не пацанка. Ты благородная девушка. Ты должна себя вести достойно нашего рода. и что, побьешь меня?» «Ну, разумеется, нет», — злобно отвечает Игорь. «О, вы тут не скучаете?» Спрашиваю я, выходя из коридора в спортзал. Смотрю на свету и спрашиваю. «Привет, мне вмешаться?» «Нет, не надо», — смотрит она на меня без особой надежды. «Оно и понятно. Алексей не был с ней близок никогда». Да и после мы пересекались не то чтобы часто. «Алексей, какой сюрприз!» Саркастически улыбается Игорь. «Посмотришь хоть, что бывает с теми, кто позорит наш род». «В чем она провинилась?» Спрашиваю я, переводя взгляд со света на своего любимого братца. «Нагло врала отцу. Ты представляешь, нет? Вместо того, чтобы все восемь лет ходить в музыкальную школу, она ходила на секцию фехтования». «Лгать это, конечно, нехорошо». В шутку грожу сестре пальцем. А в остальном разве плохо? И ты туда же! возмущается Игорь. Не может молодая благородная девушка таким заниматься? Как мы ее замуж за наследника из влиятельного рода выдадим? То есть тебе плевать на сестру, лишь бы укрепить рот? Что значит плевать? хмурится Игорь. Я в первую очередь думаю о ней. Еще раз, она благородная девушка. И для нее настоящее счастье — это удачно выйти замуж и тем укрепить наш род. «Боишься, что она будет фехтовать лучше своего жениха?» Спрашиваю с откровенной издевкой в голосе и ухмыляюсь. «Ничего не имею против патриархата, так уж сложилось. Но всего же должны быть грани разумного. Что до Игоря, просто не вижу смысла дальше дискутировать с ним на эту тему. Проще упрямому ослу что-то объяснить Посмеивается вместе со мной Света и кидает мне одобрительную улыбку. «Ты ни черта не понимаешь, Алексей!» — отвечает он, разоряясь еще больше. Затем подходит к стойке с мечами и берет два из них. Один потяжелее под мужскую руку, и второй длиннее и легче под женскую. «Значит так, если ты победишь меня, продолжай фехтовать, позорься, сколько хочешь. Если я, завязываешь с этой дуростью раз и навсегда!» «Света, не вмешаться?» «Нет, я... я думаю, что смогу победить. Договорились, Игорь!» Выкрикивает ему сестра, после чего берет меч в руки. «Только потом не пожалей!» «Что же, придется мне понаблюдать!» Уходить я не собираюсь, лишь усаживаюсь на скамейку. Да, я хотел сразу поговорить с Игорем. Но раз уж для Света это так важно, то мешать не буду. Во всяком случае, вряд ли их фехтовальный поединок займет дольше нескольких минут. «Правила стандартной дуэли». «Ты, конечно же, их знаешь», — спрашивает Игорь, разминаясь и вращая мечом по воздуху. «Знаю». Огрызается Света, она тоже разминается. Тянется, гнется и проделывает различные движения с мечом. «Кстати, чуть не забыл. Отец в любом случае узнает, что ты ему врала». «Вот надо было тебе за мной проследить», — ворчит в ответ сестра. «Знаешь ли, я всего лишь не хотел, чтобы моя сестра стала инкубатором бастардов для какого-нибудь ничтожества». «Кто же знал, что ты поехала в школу фехтования?» «Ну, тоже неприятно, но не настолько». «Меньше слов», — холодно отвечает Света. «Поехали?» — спрашивает братец и приглашающий смахивает рукой. «Начинаем!» Гордо задрав нос, уверенно отвечает Света. Такое чувство, что она только ради этого момента и тренировалась. Солнечные лучи пробиваются через широкие окна. Я не обратил бы на них никакого внимания если бы они не подсвечивали абрисы моего брата и сестры. Поединок начинается. Каждое движение — короткая вспышка. Мечи сильно бликуют в солнечных лучах. Воздух едва не гудит от напряжения и ритмичного цоканья подошв по деревянному полу. Свет и Игорь замирают на миг в боевых стойках. Стальные клинки их мечей скрещены. Уверен, Игорь есть, что предъявить Свете. А ей чем словесно парировать. Но пока это противостояние совершенно немое. И правильно. Пусть, говорит, холодная сталь. Света атакует первый. Выпад быстр и точен. Острие меча устремляется прямо в солнечное сплетение Игоря. Но не блокирует удар, а уходит с линии атаки легким скользящим шагом. Игорь тут же контратакует. Его меч описывает короткую дугу, переходящую в маненосный укол. Света едва успевает защититься. Клино с громким звенящим скрежетом соскальзывает вниз. Мои брат и сестра кружат на месте. Их дыхание пока ровное, но напряженное. Взгляды прикованы к движениям противника. И тут света снова идет вперед. Ее атака наполнена яростью. Серия быстрых выпадов заставляет Игоря отступать. Однако он холоден и расчетлив. Он будто читает ее атаки, чувствует ритм. Игорь принимает очередной удар на гарду. В этот же миг он совершает обманное движение. Делает короткий выпад, заставляя Свету инстинктивно среагировать и открыть правый бок но тут же меняет направление атаки. Его меч, описав маненосную восьмерку, плавно уходит вниз и силой бьет по клинку света. Оружие в ее руке вибрирует и выскальзывает из пальцев. Она на мгновение теряется, и этой доли секунды Игорю достаточно. Его финальный выпад стремителен. Острие меча опирается точно в центр защитного жилета сестры. Раздается глухой, убедительный удар. «Ты победил», — обреченно говорит сестра и опускает взгляд. «Еще бы!» — самодовольно ухмыляется Игорь. Вдруг он подходит и со всего размаху выписывает сестре звонкую пощечину. Огонь, который после этого во мне пробуждается, вообще невозможно сравнить с какой-либо другой злобой, что я испытывал раньше. Но как можно поднять руку на собственную сестру? Срываясь с места и сам того не осознаю, как мой кулак встречается с челюстью Игоря. А ведь на секундочку он пытался защититься с помощью блока мечом. Удар выходит настолько мощным, что сбивает моего любимого брата с ног. И пока он валяется в нескольких метрах от меня, я смотрю на свету и говорю. «Выйди, пожалуйста. Нам с братом срочно нужно переговорить о методах воспитания. А по поводу фехтования, я уверен, мы сможем договориться с отцом». «Алексей?» Удивленно скидывает она брови. «Спасибо, что я уже ухожу». «Умничка». Улыбайся ей. И только она спешит к выходу, как я разворачиваюсь и пробиваю по животу любимого братца мощный хук. Глупо было надеяться, что атака со спины увенчается для него успехом. Одно радует. негодяй хватило ума кинуться на меня без меча. Почему радует? Да потому что, попытаясь он меня убить, я и вовсе не мог бы ручаться за его жизнь. А сейчас смерть старшего наследника, ох, как не кстати. Пока еще рано. «Что? Да какого? Как ты вообще посмел?» Игоря переполняет эмоции, а его рот — кровь. «Да уж, еще недавно ты был безальтернативным наследником, а сейчас...» Я кидываю его презрительным взглядом. «Выглядишь действительно жалко». «Я убью тебя!» Орет он во всю глотку и направляет на меня мощнейший огненный вихрь сотни плазменных лезвий. Как жаль, что его четыре круга в сравнении с моими шестью — ничто. Одно дело — количество кругов на ядре, другое же дело — их качество. Просто стою на месте и, как ни в чем не бывало, легко гашу это пламя, даже не пошелившись больше, чем нужно. Игорь после того, как огонь разом растворяется по воздуху, теряет дар речи. Он зависает на месте и смотрит на меня так, будто я его смерть. Но убивать я его не собираюсь. Хотел бы, давно сделал. Твои ошибки стоили роду немало. Все так же спокойно, говорю я. Дуэль, что развязала войны... А ведь Михаил был неплохим парнем. Из-за тебя мы едва не потеряли ключевой актив рода. И что? Хочешь убить меня? Так давай!» Игорь все больше и больше напоминает живое воплощение чистой злобы. Хотя, как по мне, он сейчас чистое недоразумение. «Нет, убивать я тебя не собираюсь. Пока. Хочу дать тебе шанс. Но ты должен понимать, что больше тебе нечего мне противопоставить. Ты слаб, у тебя нет никакого влияния». «Твои союзники отвернулись от тебя. Отец считает тебя круглым дураком». Внутренний надлом и физическая взбучка делают свое дело. Игорь не спорит и не сопротивляется. Он вдруг падает на колени и хватается за голову. Лишь на миг поднимает взгляд. И такое ощущение лишь для того, чтобы я увидел в его глазах страх. Не знаю, о чем он сейчас думает, но поражение признает без слов. «Приведи себя в порядок. Мы сейчас пойдем к отцу». Нас ждет серьезный разговор. Сделаю. Поникшим и каким-то отстраненным голосом говорит Игорь. Глава 20. Выхожу из спортзала и почти у самого входа встречаю свету. Она все еще не сняла защитный нагрудник, а сейчас устало смотрит на меня, держа пакетик со льдом у левой щеки. И именно по ней ударил ладонью Игорь. И как поговорили, спрашивает она с некоторым удивлением и недоверием. Впервые после представления новой модели ПАДА Света смотрит на меня так по-особенному. «Наш братец теперь будет как шелковый, а если нет, просто дай мне знать», отвечая ей с легкой улыбкой. Света зависает с приоткрытым ртом. Рад бы подождать, пока она вернется в реальность, но встречи с отцом не ждет. Сделав несколько шагов в сторону поместья, Вдруг слышу ее голос совсем не характерными конкретно для меня аннотациями. «Леша, спасибо! Ты настоящий брат!» Как же она ошибается. Вхожу в родовое поместье без почтительных поклонов и без прежней осторожности. Отец кое-то веки без кальяна под боком. Он сидит в гостиной и... ну, просто смотрит какой-то фильм. У него что, выходной? «Здравствуй, отец». Решая все-таки не вести себя как полный победитель по жизни. Этикет никто не отменял, особенно по части людей из высшего света. Присаживайся, Алексей. Фетр Максимович берет пульт и ставит кино на паузу. Петр Юрьевич недавно звонил мне. Он все нахваливал тебя, вот только, знаешь, я так толком и не понял за что. Не помню, чтобы у нас были какие-то дела, связанные с их родом, которые требовали твоего участия. Пусть это пока будет нашей с ним маленькой тайной. Сдержанно улыбаюсь. Не говорить же мне раньше времени о моем противостоянии с проектом. Уверен, придет время, и он сам обо всем расскажет. Имеешь полное право. Ты уже давно не ребенок. Неожиданно, не став настаивать, кивает отец. А что насчет Насти Быковой? Интересно особо. Отвечаю прямо. Но ведь из контекста прекрасно понятно что мы собираемся обсудить не моих избранниц, а потенциальную пользу от брака для рода. Отец, а как ты считаешь, нам важнее укрепить союз с Быковыми или заключить с Лазаревыми?» «И с Лазаревыми есть шанс», — удивленных хмыкает он. «Ах да, Анна!» «А ты молодец, время зря не теряешь. Весь в отца!» — широко улыбается Фёдор Максимович. «Ну да, ну да, как будто это его заслуга». Впрочем, объяснять глубину его ошибки я не собираюсь. Я жду ответа. Я чуть пожимаю плечами, не сводя глаз с отца. Это сложный вопрос. Быковы, те еще снобы, уже не говоря про то, что их глава рода не слишком смыслит в падах. Но они доверяют нам, а мы им. Лазаревы разбираются в падах. Они смогут оценить наше влияние по достоинству. Если доверится нам, то предложат более выгодные условия. Должно быть, как и я, отец очень ждет, когда новые модели можно будет производить серийно. Все-таки бюрократии и прочие подобные вещи никто не отменял. Логика ясна? Подытоживаю я. Логика, цифры. Ты лучше скажи, кто из девушек тебе нравится больше. Или обе? Усмехается отец. Все же пока у тебя есть возможность выбирать, пока все не дошло до официального брака. Мои отношения и мои девушки — не предмет для дискуссий. Вежливо отвечаю я. «Уважаю. Настоящий гусар», — отвечает Фёдор Максимович, разве что манерно не закручивает ус. В поместье наконец-то входит Игорь. Он уже переоделся, и на нем совсем нет следов крови, разве что два огромных синяка на всё лицо. Не успевает отец удивиться его внешнему виду, как следом за братом влетает Катя. «Да как ты посмел ее ударить? Отец накажет тебя!» — кричит она с обвинениями тыкая в брата рукой. «Я уж извинился!» — огрызается Игорь, прикладывая лидышку к лицу. «Катя, оставь нас, пожалуйста!» Говорю я ей ровно таким тоном, который не подразумевает дискуссии. «Хорошо», — соглашается она, недовольно поглядывая на брата. «Но я своего добьюсь!» «Объяснит мне кто-нибудь, что здесь происходит?» Глубоко вдыхая, спрашивает отец. «Да, я объясню». Чуть повышаю я голос, чтобы было доходчивее. Теперь, когда все ключевые фигуры рода в сборе, самое время кое-что обсудить. Стоп. Отец поднимает палец вверх. Затем он тянется к наручным часам и, надо полагать, обращается к одной из своих слуг или любовниц. Лиза, быстро забей мне кальян. Куда же без этого? Стресс мало. Надо еще в этот момент ударить дымом и прочими примесями. Впрочем, дожидаться его булькающей колбы я не собираюсь. Отец, помнишь наш уговор в начале лета про четыре круга маны? Да, разумеется. Кивает он, умело прикрывая волнение за добродушной улыбкой. У меня шесть кругов маны. Медленно говорю я, наслаждаясь каждым словом. А еще тем, как глаза отца ползут на лоб. Игорь удивляется не так сильно. Он, наверное, вообще мало чему будет удивляться после того, что я смог сделать в спортзале. Шесть? Алексей, ну ладно, три. Каким-то чудом четыре. Но шесть! Ты не ошибаешься? Можешь спросить у Игоря. Холодно отвечаю, приводя взгляд на брата. Отец, он говорит правду. Вынужденно соглашается он, ведь совсем недавно видел мою силу воочию. Просто ничего не смог мне противопоставить ведь мы были в разных весовых категориях. «Но тесты все равно нужно будет потом сделать», — хмурится отец. «Вы же понимаете, насколько это безумное заявление? И что вообще между вами произошло?» «Пустяк», — лениво отмахиваюсь. «Этого уже обсудить искать Катей и Светой, но без меня. Извините, дело рода». «Обязательно обсудим», — соглашается Игорь, и выражением лица дает понятнее, что все осознает. Не люблю говорить о своих достижениях, но сейчас это сделать придется. Я чуть морщусь, прямо слова изо рта не лезут. Помимо шести кругов маны, я возвысил наш род и сравнялся с положением старшего сына, если не стал выше. «Скромности тебе не занимать», — фыркает Игорь. Видимо, гордость заграла. «Заслуженно», — отвечает ему отец. «Так и что, Алексей, к чему ты клонишь?» Здесь и сейчас. Я требую признать меня наследником. Требую официального права действовать от имени Рода с доступом ко всем ресурсам. О, ух! Игорь откровенно теряется. На нем просто лица нет. И я сейчас не про синяки с кровопотеками. Прекрасно отдаю себе отчет о том, что практически бросается у вызов. Однако он подкреплен силой, результатами и решимостью. Отец в этот момент пристально смотрит на меня, изредка поглядывая на Игоря. Похоже, до него наконец доходит, что мой любимый старший братец больше не способен вести семью. Более того, после всего Фёдор Максимович уж и не может воспринимать меня как всего лишь удачливого выскочку. «Игорь, отец, я подводил тебя!» Выдавливая из себя слова, в первой секунды хмурится брат, но продолжает. Но я с самого детства твержу и буду твердить, что род превыше всего. Превыше собственных слабостей и обид. Я буду верен своему слову до конца. Алексей должен занять мое место. Он уже все давно доказал. Что же, сыновья? Отец смотрит на нас, нервно напрягая жалваки. Не думал я, что это когда-нибудь случится, но отныне Алексей — наследник рода Орловых. Благодарю. С искренней улыбкой говорю я, а затем встаю и ухожу. Даже не ожидал, что получится этого добиться так быстро. Конечно, Игорь бы не бросился жать мне руку и хвалить. Отец не стал бы с ликованием праздновать это событие. Им еще нужно время все осознать, привыкнуть к тому, что вчерашний паразит и бездырь, стал тем, с кем теперь придется считаться очень многим важным людям. Впервые я покидаю родное поместье не как бесполезный мальчишка, о котором шепчутся даже слуги, а как наследник, которого теперь игнорировать попросту невозможно. Несколько дней спустя, теперь уже официально закрепив за собой статус наследника рода и получив доступ к ресурсам семьи, я решаю вернуться к тому, с чего когда-то начинал, а именно еду в секретную школу слуг Анны Евгеньевны. Именно там я познакомился с Амандой и выбрал ее в качестве своей помощницы – там же я подобрал в слуги и Никиту с Денисом. Оба отличные исполнительные парни, а главное, с автопарком и моим садом все отлично именно благодаря им. И в этот раз я еду в школу слуг уже с гораздо большими аппетитами. Мне больше не нужны просто миролюбивые помощники, теперь моя цель — новое подразделение личной гвардии. Если точнее, люди, которые будут рядом в любой ситуации, но при этом оставаться в тени. Кроме того, давно пора подобрать для Манды небольшой штаб помощников. Я очень хорошо помню, с каким трудом едались мои поручения, связанные с Быковым и Екатеринбургом. Буквально на грани возможного для одного единственного человека. А ведь в будущем меня ждут куда более масштабные операции. Вот мы и приехали, — с по-детски довольной улыбкой сообщает Никита, припарковав белого стрижа рядом со школой. «Алексей Федорович, сколько у нас времени?» «У вас с Денисом сколько угодно, хоть до нашего отъезда. Аманду жду через пять минут в кабинете директрисы». Отвечаю я и выхожу из авто. Сразу направляюсь в школу. Лишь на лестнице оборачиваясь, вижу, как тройка моих верных слуг смотрит по сторонам. Они скромно улыбаются, наверняка ностальгируют по этому месту. А чего бы и нет? Ведь это не база проекта. Относительно него здесь даже стены знают что такое человеколюбие и важность жизни. Постучавшись в дверь, вхожу в кабинет директрисы. Разумеется, она заранее знала о моем приезде. Не потому, что не могла не знать, а потому, что я велела Манди позвонить. Впрочем, уверен, явись я сюда без предупреждения, Анна Евгеньевна все равно бы встретила меня, что называется, во всеоружие. «Здравствуйте, Алексей Федорович». Чуть приподнимается со стула она и одаривает меня легким кивком. «Доброго дня, Анна Евгеньевна!» Отвечая ей вежливой, искренней улыбкой. «Если бы не эта женщина, не было бы у меня в помощниках Аманды. Чем могу быть угодно?» «Мне нужно восемь слуг. Пять из них мою личную охрану. Еще трое будут помогать Аманде с работой». «Оу, а вы не скромничаете в своих аппетитах!» Анна Евгеньевна позволяет себе удивленную улыбку. «Позвольте уточнить. Дружелюбно ухмыляюсь». Бюджет не ограничен. Наконец-то? Я так долго ждала интересного заказа. Анна Евгеньевна так спешно встает из-за стола, что едва не роняет карандаш. И с уровнем ее грации это была бы серьезная оплошность. Еще кое-что, Алексей. Раз уж вы теперь один из особо крупных заказчиков, отныне можете называть меня Инна Витальевна. И стоит вам это сделать, вы получите уникальное предложение и скидку. Директриса на секунду останавливается. Она просто ждет, смотрит мне в глаза, будто дает шанс. Лишь мгновение спустя, понимая, что действительно так и есть, дает шанс. Инна Витальевна. Пять лучших слуг для ведения скрытной охраны. И еще три, что умеет работать с информацией и в команде. Разумеется, Алексей Федорович. Охотно улыбается женщина, даже немного разгорячившись. Теперь выбор у меня будет еще больше, а цена, конечно, станет выше. Но поверьте, оно того стоит. Благодарю. Все-таки есть у таких людей некоторые странности. Или это была формальность? Плевать, главное теперь называть директрису лишь ее новым для меня именем, и будет мне счастье. В кабинет Инна Витальевна возвращается лишь через полчаса. Очень долгих и скучных для меня полчаса. За это время я лишь пил чай и ел печенье, что служливо мне приносила помощница директрисы. Алексей Федорович, к вашим услугам. Инна Витальевна представляет мне четверых парней и одну девушку. Никто из них не выглядит как перекачанный амбал. Вместе с тем от каждого идет довольно сильный магический фон. Если это не четвертый круг манны, что вот-вот превратится в пятый, то я даже не знаю. На третьем точно нельзя излучать такую силу. Главное — обманчивый внешний вид. Увидев этих пятерых молодых людей на улице, я бы принял их за обычных студентов или даже старшеклассников. Но совершенно нет в их внешности чего-то такого, что выделяло бы их на фоне обычных людей. Минус, подумают напыщенные аристократы, любители красоваться, в том числе и своими слугами. Для меня же идеальный вариант. Ведь мне нужны не парадные телохранители, чья задача сопровождать и демонстрировать силу на публике, а те, кто обучен действовать скрытно и даже с сильнейшей боевой магией. «Изумительно!» Говорю я, осмотрев пятерку и слегка ощупав магическими путами. Да, после некоторых тренировок магия шестью кругами умеет примерно оценивать силу других магов. Даже не сомневаюсь. Лучшие из лучших, первые среди равных. Не без гордости улыбается Инна Витальевна, поглядывая на воспитанников. После она переводит взгляд на двух девушек и парня. А это штаб для Аманды, специалистов в своем деле. При желании они могут поднять на уши несколько случайно выбранных городов. «Неплохо», — кивая я. «Простите». Виновато улыбаясь, отмахивается Инна Витальевна и поясняет. «Я слишком затянула драматическую паузу. В общем, эти города вовсе не обязательно должны быть в границах любой страны». «Вот как?» — удивляюсь я. «А что насчет сбора информации?» «Они могут ответить на любой вопрос. Даже главный вопрос человечества». Явно нахваливает своих воспитанников директриса. «Действительно?» Я поднимаю бровь и перевожу взгляд на них. Парень делает шаг вперед и громко говорит. Смысл любой формы жизни — саморепликация. Философствовать они не любят. Одобрительно отвечаю я и велю жестом парня вернуться к будущим коллегам. «Верно», — кивает директриса. «Только сухие факты, только полезная и применимая в деле информация». «Что же, пришло время оплатить?» «Разумеется». Инна Витальевна протягивает мне документ. Даже с учетом того, сколь большими ресурсами я теперь располагаю, чертовски не просто подписывает документ, зная, что обойдется он по цене в несколько новеньких жемчужин прямо из автосалона. Впрочем, оно все равно того стоит: люди мне нужнее машин. Вскоре всего восемь слуг приносят мне клятву верности. Троица, что специализируется на информации, сразу же отправляются в подчинение к Амаде, и теперь у нее есть штаб. Теперь я могу ставить перед ней еще более амбициозные задачи и даже давать меньше времени на их выполнение. Что касается пятерки телохранителей, они уже служат мне. Конечно, когда я в собственном поместье, то всегда замечаю их, но стоит мне выйти в свет, будь то ресторан или какое-либо другое публичное место, как мои тайные телохранители просто сливаются с окружением, Порой я сам теряю их из виду. Как минимум, еще ни разу я не держал в поле зрения всех пятерых. Обязательно двое трое скроются из виду, когда я подумаю, что вот они, все пятеро. Наконец-то я берусь за развитие промышленной базы. Теперь у меня есть право распоряжаться заводом «Орловых» в полной мере, и я не собираюсь довольствоваться серийными моделями. Нет, конечно, завод вполне себе конкурентоспособный, но мне этого мало. Будучи лишь конкурентоспособным, он не окажется в лидерах отрасли. Именно поэтому я велел несколько дней тому назад Аманде и штабу ее помощников провести некоторую организационную работу, обзвоны, встречи, договоры. И все это нужно для того, чтобы объединить мастерские серых артефакторов с производственными мощностями родового производства. Имею в виду на официальном уровне. На бумагах все это должно выглядеть как модернизация завода. Но на деле же, по большому секрету от имперской канцелярии, это внедрение технологий, которые считаются рискованными или условно нелегальными. Алексей Федорович, а я с хорошими новостями, улыбается Аманда. Она застает меня в комнате с аквариумом как раз в тот момент, когда я кормлю рыбок специальным премиальным кормом и самой Японии. В нем совершенно нет рыбной и костной муки, зато есть каротин и другие красящие пигменты. Рыбки будут сыты, здоровые и очень ярко окрашены. Слушаю. Сегодня мы заключим последний договор. Серые артефакторы могут начинать переезд, а работники завода — модификацию производства. Нет, сперва нужно устроить праздничный банкет столовой завода. Дополнил я ее планы. И проследи, чтобы на него попали не только ключевые фигуры с обеих сторон. На банкете еще должен быть мой отец и наши инвесторы. Цель — привлечь больше средств. Схватываешь на лету. Улыбаясь Аманде, и легким жестом велю вернуться к работе. «А что насчет Жизари, господин?» «Не тратьте на него время. При всем моем к нему уважении он и прямо как осел. Проще будет разобрать метаморфа на заводе и воссоздать с нуля, чем привлечь к работе Якова Савельевича». «Я все же попытаюсь», — говорит Аманда и спрашивает. «Разрешаете?» «Попытка не пытка, соглашаюсь я». Просторная заводская столовая, обычно пахнущая щами и компотом, сегодня наполнена иными ароматами. На длинных столах, накрытых белоснежными скатертями, нестандартная заводская снеть, а изысканные блюда. Сочные стейки, серебряные ведерки со сверкающим льдом и устрицами, телячьи филе с трюфелями, сложные многообразные десерты. В воздухе витает ненавязчивый запах, как в лучших ресторанах империи. Иногда ощущаются нотки дорогих морепродуктов, иногда мясо, а когда-то и красного вина, разлитого по хрустальным бокалам. Люди в деловых костюмах неторопливо пробуют вкусности, кивая в такт беседе. Звон посуды и приглушенный смех — тон отстроенным гуле переговоров и светских любезностей. Да, рядовые сотрудники в основном стараются попробовать побольше деликатесов. Инвесторы, управленцы, главные инженеры, лидеры серых артефакторов в это же время больше заняты деловыми беседами. В стороне под мягким светом софитов стоят манекены облачённые впады, драгоритный покров. Их полимерная кожа отливает матовым углепластиком, стальные суставы и пластины кажутся чешуёй фантастических зверей. Хотел бы я видеть в ряду с ними и метаморфа, но это ведь не презентация разработок Жезаря, а только заводы и серых артефакторов. Впрочем, я все еще надеюсь, что в далеком будущем не удастся заинтересовать Жезаря в такого рода сотрудничестве. Думаю, если он станет одной из ключевых фигур на заводе, то это позволит нашему родовому производству выйти в список пяти лучших по всей империи. А вон и мой отец в окружении важных инвесторов, с лиц которых не сходят улыбки. Я поворачиваюсь к команде. Отдыхай, наслаждайся, а мне нужно переговорить с отцом. Разумеется, Алексей Федорович. Если что, я всегда к вашим услугам. Прохожу мимо официанта в деловом костюме и с подносом. С помощью своего особого чутья, доступного только на крепких шести кругах маны, чувствую в нем невероятную силу. В любой другой момент я бы напрягся, но сейчас знаю, это один из пятерки моих скрытных телохранителей. Он даже не показал вида, что знаком со мной лично. Настоящий профессионал. Вдруг у меня на пути возникает обворожительная красотка Анна Лазарева. Водопад рыжих волос спускается волнами к стильному голубому платью, что выгодно подчеркивает цвет глаз. Она. Отвешиваю ей легкий поклон и целую дамскую ручку. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «У меня тоже были несколько иные планы». Скромно улыбается она, а самоохотно стреляет в меня глазками. Однако отец велел мне явиться сюда и сообщить важную новость. «Да, слушаю. Род Лазаревых, как один из инвесторов, повышает вливаемый капитал ваше производство на 54%. Ну как тебе?» Пока никто не видит, подмигивает девушка. «Ничего себе!» — искренне улыбаюсь я. «На несколько секунд зависаю, просто чтобы посчитать цифры». «Так вы теперь входите в тройку ключевых инвесторов?» «Этого отец и хотел!» С довольным видом кивает она. «Передай ему, пожалуйста, мои поздравления и благодарность». «Конечно, Алексей!» — улыбается Анна и делает глоток рубинового вина из бокала. «И еще кое-что!» «Мой отец спрашивал, нет ли у тебя избранницы, если ты понимаешь, о чем я». Анна вновь слегка подмигивает. «Ох, Анна, вы с отцом слишком торопите события». Покачал я головой. «Неужели ее отец и глава рода Лазаревых действительно думал, что инвестиции в завод сойдут за отличное приданное? Что же, может быть и так?» «Возможно», — виновато отвечает она. «Так что передать отцу?» «Передай, что все возможно в этом мире», — с дружелюбным сарказмом отвечаю. «Но сперва мне бы закончить кое-какое безумно важное дело». На мгновение Анна мнется, а затем хищно улыбается. «Я...» «Мы будем ждать». «А теперь прости, нам мне нужно переговорить с отцом». «Да, не буду мешать», — кивает Анна и отходит. «Дамы и господа, позвольте мне переговорить с отцом. Обещаю, это займет всего несколько секунд». Смотрю на мужчин и женщин в солидном возрасте, что выпивают вино и ведут деловые беседы. Никто из них не против, а потому уже через минуту мы с отцом отходим подальше, где тише и нет лишних ушей. Между делом замечаю, что один из официантов, теперь уже другой, внимательно следит за мной и старается держаться рядом. Уже совсем скоро завод начнет создавать пады под мои личные нужды и гвардию. Говорю, глядя в довольные глаза отца. Параллельно с тем можно наладить выпуск облегченных моделей для имперской армии и частных контрактов. Такие образцы дешевле, но уже превосходят по характеристикам все модели драгоритных покровов, что завод выпускал раньше. «Я не буду совать палки в колеса, прямо говорит отец. «Делай, как считаешь нужным. Если понадобится помощь, дай знать. Ну, за твой успех». Отец высоко поднимает бокал. «Позже я совершенно случайно встречаюсь с Жезарем». Он уже очарован вкусом еды и красотой местных женщин, а потому пребывает в отличном настроении. Яков Савельевич, я хочу сделать вам одно предложение. Ох, хитрый ты лис, Алексей. Даже не надейся, что я буду работать на вашем заводе. Мне все эти корпоративные... Нет, я ничего такого не имел в виду. Я лишь предлагаю ваше распоряжение процентов 20 от всех мощностей завода. Но если вам это не интересно... Эй, очень даже интересно! Мурится Жизарь. Он смотрит несколько секунд на меня, а затем, кажется, начинает перечислять условия. Никаких документов, никаких отчетов, никакой нахрен техники безопасности. Делаю, что хочу, а работники пусть даже не смеют жаловаться. Глава 21. Несколько дней спустя заранее со мной договорившись о важной встрече. Приезжает Анна Лазарева. Ее жемчужина останавливается у центральных ворот моего поместья. Охотно наблюдая за тем, как симпатичная и теперь уже совсем не чужая мне девушка открывает дверку и выходит из авто с увесистой папкой перевес. Будь на месте Анны любая другая благородная, я бы удивился тому, что она сама за рулем. В случае Анны нисколько. Хорошо помню, как она изображала из себя профессионального гонщика. Хотя, почему изображала? Если бы не я, она приехала бы первой. И это тоже надо учитывать. Подхожу ближе и, улыбнувшись, приветствую девушку. Беру тяжелую папку из девичьих рук с идеальным маникюром. Анна ловко закрывает дверку жемчужины и благодарит меня. «Спасибо, Алексей». «Прошу». Протягиваю руку. Взглядом указываю на поместье. Она охотно берет меня под руку, и мы идем к поместью». Легкий ветер доносит до меня запах ее любимых духов. Я чувствую его и нежность женской руки. Улыбка появляется на лице сама собой, а ведь я хорошо знаю, что именно мы сегодня будем делать. И точно уверен, что такое занятие веселым не назовешь. Так почему ты решила помочь? Спрашиваю я, переводя взгляд с красивых садовых растений на еще более красивое чудо природы. Все просто. После того, что ты мне рассказала в ресторане под открытым небом, Анна чуть сводит брови к переносице. Мне кажется, что лучше нам объединить усилия против общего врага. Они уже вышли на тебя. невольно сжимая папку с документами и поднимая бровь. Что ты? Нет, конечно, спокойно отвечает Анна. Но я уверена, что это вопрос времени. Сперва они добьются своей цели, а затем начнут почищать хвосты. Тоже так думаешь? Не думаю, знаю. Что же? Раз уж нам предстоит во всем этом разобраться, может, попьем чай? Печенье, мед, варенье. Любые сладости на твой вкус. Алексей, но ну я не ем сладкое. С шутливым укором посмотрела девушка на меня. Зря. Очень-очень зря. усмехаясь я. И вот мы за столом. Напротив друг друга. Служанки в фартуках крутятся вокруг нас, выставляя на стол все сладкое, что есть в доме. Я ни в чем себе не отказываю. Окунаю печенье в золотистый мед, запиваю сладким фруктовым чаем, а следом закидываю конфету и кусочек торта. Я давно уснил, что быстрые углеводы и глюкоза очень разгоняют мозги. Особенно это полезно в те моменты, когда ими предстоит орудовать несколько часов кряду. В общем, поглядывая на увесистую стопку листов, я закидывал в себя сладости, ни о чем не жалея. Анна же пила чай без сахара или лишь съела кусочек торта котенок, и тот съедает больше. Впрочем, ни в чем девушку не упрекаю, ведь у нее не просто отличная фигура, а идеальная. Даже не сомневаюсь, что поддерживать такую форму стоит больших усилий». «Ну и горничный у тебя, Алексей?» — тихо говорит Анна, дождавшись, пока никого из них не будет рядом. «Они, случайно, не бывшие модели?» «Нет, не думаю». «Но это лучше уточнить у Аманды», отшучиваюсь я. «Скажи, а как тебе удается не поддаваться на все эти соблазны после суровой жизни на базе проекта?» «А кто сказал, что я не поддаюсь?» «Действительно», — хмурится Анна. «Ладно, если серьезно, просто нужен баланс. Я демонстративно окуная печенье в мед, но не настолько глубоко, насколько мог бы. Лишь самым уголком. Видишь, это безумно вкусно, но я не перехожу грань, когда... Удовольствие столько, что оно обесценивается. После проекта я слишком ценю свою жизнь, чтобы разменивать ее только на удовольствие. Вот оно что. Весьма здравый подход к жизни. Глубоко задумавшись, Анна одобрительно кивает. Еще секунду она мнется, а затем берет печенье и выливает на него ложку густого золотистого меда. Боже, как же это вкусно! Девушка едва не тает от наслаждения. Есть такая поговорка, лично ее слышал, что человек из деревни легко вытащить, а вот деревню из него нет. Уж точно не мне судить, но что касается проекта, Анна, похоже, все еще абсолютный перфекционист, разве что сегодня она позволила себе чуточку выйти за рамки. И хорошо, не обязательно проживать жизнь как робот. Позже мы идем в мой кабинет, и начинается самое сложное. Мы собираем разрозненные куски информации и накладываем их друг на друга, как карту старого сокровища. Вещи, что в прошлом казались малозначимыми, теперь складываются в нити следов. Редкие закупки необычным сырьем, тайные транспортные маршруты, исчезновение мелких подрядчиков. Анна делится теми данными, которые ей удалось послушать во время ее собственной учебы и внедрения в рот Лазаревых. Я по большей части вношу в общую картину знания из проекта и наблюдений за поведением близнецов. «Удивительно, но наша работа оказывается настолько плодотворной, что уже к вечеру мы примерно вычленяем три точки. Все они в окрестностях столицы. И если мы не ошибаемся, то именно в тех секторах все еще функционируют ячейки проекта. Возможно, среди трех точек даже есть еще одна база». «Алексей, вот так просто и разойдемся?» Пасмурно улыбается Анна когда я провожаю ее до центральных ворот. «Нет, но да я не могу погадать тебе ничего больше, чем обещание. Приглашу тебя на свидание, как только все это закончится». «А я могу не дождаться». Все так же грустно, говорит Анна. «Нет, дождешься. Я в этом уверен». Отвечая настолько же нагло, насколько и самоуверенно. «Из чего такая уверенность?» Мило хмурится она. «Вот, это мой залог». Ухмыляюсь я. «Что? Где?» Анна удивленно хлопает ресницами. Она даже не успевает заметить, как я ловко подхватываю ее за руки и делаю шаг вперед. Еще один, и мои губы прижимаются к ее. Мягким, нежным и безумно чувственным поцелуем. В такие моменты особенно начинаешь ценить свою жизнь и свободу. «Да, мне определенно по душе такой залог». Когда мы наконец-то отступили друг от друга, усмехается Анна будто пытаясь вытереть краску со щек я рад что мы не стали врагами но еще больше я рад что мы уже точно не станем друзьями она чуть дёргает головой подозрительно хмурится лишь с мгновение и до нее наконец доходит смысл моих слов теперь уже я оказываюсь под атакой рыжеволосая красотка кидается на меня как озорная лисица последнее что я вижу я